Глава шестая. Убралась банда глаза вовремя. Я успел только запихнуть под кровать синтезатор и начать разминочный комплекс, как вернулась с работы мама. И не одна. Я даже не удивился, когда узнал в провожающем мужика, который меня подвез до полиции. А потом до дома. Олег Павлович захотел узнать, как ты. А вот сейчас подвез маму. Не зря мне показалось, что она ему понравилась. Мама забавно смущалась. Прежний Ярослав наверняка высказал бы ей свое фи. Но мне ее поклонник был только на руку. Чем больше она будет заниматься своей жизнью, тем меньше лезть в мою и отмечать странности, которые появились в поведении сына. Я поздоровался и сказал. — Я вас не поблагодарил за помощь. — Разве? — удивился он. — Не помню. — Но даже если это так, тебе простительно. — «Тебе тогда досталось. Преступников нашли?» Мне не звонили из полиции, так что, скорее всего, нет. Мама нахмурилась. «На что только наши налоги идут? На защиту клановых верхушек?» «Да», — спохватился я. «Нам нужно забрать заявление, я пообещал». «Что?» — взвелась мама. «Бандиты приходили? Они тебе угрожали?» «Скорее я им. Но сообщать этого я, разумеется, не стал». Мы пришли к взаимопониманию. Уклонился я от прямого ответа. «Они выплатили мне деньги за беспокойство». «За беспокойство?» — взъярилась мама. «Они тебя чуть не убили!» «Нет уж, если ты знаешь, кто это сделал, должен пойти в полицию и сообщить!» «Ты считаешь, что мое слово ничего не стоит?» — холодно спросил я. «Я сказал, что у меня нет к ним претензий, значит, их нет». «Интересный ты парень, Ярослав!» Неожиданно вмешался в нашу беседу Олег Павлович. «И сколько стоила твоим противникам ваша договоренность?» «Сорок восемь тысячи, так, по мелочи». Хмуро ответил я и услышал тихий мамин «ах», после чего мы решили, что у нас претензий друг к другу не осталось. «А по мелочи это что?» — обреченно спросила мама. Синтезатор. Утверждали, что не ворованы и с документами. Я не проверял. «Боже мой!» — она схватилась за голову. «Мой сын договаривается с преступниками!» «Договороспособность — хорошее качество», — намекнул я. «В юристы меч?» — спросил Олег Павлович. «В маги». «В маги?» — он хмыкнул. «В боевые?» «Не в некроманты же». Почти подтвердил я его предположение. «А почему не в некроманты?» «Их деятельность дурно пахнет». Олег Павлович хохотнул, а мама спохватила, что неплохо было бы проявить гостеприимство. «Что же мы на пороге стоим? Проходите, Олег Павлович, чаю попьем». «Да, собственно, я хотел пригласить вас поужинать». Мама едва заметно нахмурилась, поэтому Олегу Павловичу пришлось срочно изобретать причину, с ней не связанную. «Хотела из первых рук узнать, что же случилось с вашим сыном, Вера Андреевна?» «Без проблем, мы согласны». Не дав маме раскрыть рта, ответил я. «Решающим для меня был ужин, а не рассказ. Правда, о случившемся была опасна в первую очередь для меня». Беглый просмотр законов о магически одаренных, на первый взгляд, не содержал ничего для меня опасного. Но кто сказал, что это так и останется, если узнают, кто я? От непонятной угрозы лучше избавляться сразу. И я местную власть прекрасно понял бы, сам бы так поступил? Нет уж. Я, Ярослав Елисеев, и только так. Хватит, один раз уже умер. — Ярослав, это неудобно, — сурово возразила мама. — Почему же? Олег Павлович утолит любопытство, мы голод, все выигрыши. Мама растерянно посмотрела сначала на меня, потом на него. «Ваш сын все правильно», — говорит Вера Андреевна. Смеясь, сказал Олег Павлович. «Я жду вас в машине. Мы быстро», — сказал я до того, как скрыться в своей комнате, хотя я начал подозревать, что быстро не получится. Вызовы и Линель шли один за одним. Образ в мое сознание ворвался сразу, лишь только я расслабился и позволил это. И Линель в этот раз выглядела воплощением скромности. Никаких вырезов, показывающих совершенную фигуру, покрой белого платья, самый простой, даже волосы заплела в обычную косу. Но ее невинный вид вызвал у меня лишь глухую злость. Лживая сука, она никогда не была честна со мной. «Ты выполнила мою просьбу?» Холодно спросил я. «Если да, то говори быстрее, у меня мало времени, я занят». Я еле успел активировать заклинание запоминания, как она затараторила проговаривая слова так быстро, словно высыпала горох из дырявого мешка. Информация была полезной, но наверняка не полной. «Элинель, мы о чем с тобой договаривались?» «Я сделал вид, что собираюсь разорвать соединение». «Мальгус, это все, что я успел узнать. Но я разузнаю остальное и сразу тебе выдам все». «Врет». Либо хочет понять, что я собираюсь сделать, либо играет в другую, столь же занимательную игру. К сожалению, ни не до нее, ни не до Демиана мне не дотянуться. Как и им до меня, но второй уже, к счастью. Тогда и поговорим. Я сделал прощальный жест. «Мальгус, как тебе удается проходить в сны Демиана?» Торопливо выпалила она. «Он увешался кучей артефактов, но они не помогают. Он стал таким дерганом и боится спать». «Всего хорошего, Элинель». -Эли. Бросил я и разорвал связь. Хохотать я начал уже после этого. К Дэмиону я больше не приходил, значит, что он испугался собственных кошмаров. И Ленель удалось меня порадовать даже два раза. Прокручивая в голове переданную информацию о накопителях, я переодел футболку и вышел в коридор. Мама быстро подкрашивала что-то перед зеркалом в ванной. На мой взгляд, для Олега Павловича она и без того была слишком хороша. «Я вниз!» — крикнул я. «Жду тебя там!» По лестнице я слетел, не слушая, что кричала мне вслед мама. Кажется, ее не устроили мои штаны. Сочла недостаточно чистыми. Машина Олега Павловича стояла почти у подъезда. Сам он курил, поглядывая на дверь. Оживился, когда я вышел. Но ждал он точно не меня, поскольку на его лице отразилось живейшее разочарование, когда он понял, что я один. «Я вот что вам хотел сказать, Олег Павлович». Я не возражаю, но если вы обидите мою маму, вы об этом очень пожалеете. Предупреждаю сразу. Не хватало мне только истерящей женщины под боком. Отселиться я смогу не скоро, а до этого, надеюсь, прожить в нормальных условиях. Относительно нормальных. Потому что совсем нормальными ни эту квартиру, ни этот мир в целом я бы не назвал. Суров ты, Ярослав. Он насмешливо прищурился. Ты не торопишься со своим предупреждением? «Думаете, поверил, что вы пришли ко мне?» Я усмехнулся. «Не надо врать». Я перевел внимание на машину. При первой встрече у меня не было возможности ее изучить. Точнее, возможность была, но силы и желания отсутствовали. А вот сейчас я почувствовал работающее заклинание под металлической крышкой, капотом, как я с трудом выудил из памяти нужное слово. Наверное, в этой летающей штуке было что-то от магии, просто она была слишком далеко, чтобы я смог это понять. Радиус восприятия вырастет, но не за два дня. Я вздохнул. Интересуешься автомобилями? Не особо. Слишком медленный способ передвижения. А какой быстрый? Порталы. Ответил я, не дав себе труда подумать. Я вообще заметил, что мне стало свойственна спонтанность поступков. Похоже, сказывалось влияние дела. В 14 лет я тоже сначала делал или говорил, а уж потом думал. Нужно срочно брать все это под контроль. «Порталы! Пересмотрел ты, друг сериалов!» Расхохотался Олег, неожиданно взъерошив мне волосы. «Все порталы на экранах — результат спецэффектов!» Я отвернулся и опять уставился на машину. «Знал бы, Олег Павлович, что порталы не только реальные, но и что я умею их делать. Увы, с моими нынешними данными это умение не применить, поскольку отправить порталом я сейчас мог разве что письмо, и то на расстоянии не больше метра». Я ощутил злость на собственную слабость. Дурацкая ситуация, когда куча знаний и умений не могут быть никак использованы. Вариант продажи я даже не рассматривал. Возможно, это принесет сейчас деньги, но потом только проблемы. У магов не принято безвозмездно дарить заклинания. Эта цивилизация не знает порталов. Так не мне их образовывать. «Не переживай за маму, я ее не обижу», – неожиданно сказал Олег Павлович. Я кивнул, показывая, что принял и понял, хотя беспокойство о судьбе этой женщины удивляло меня самого. Мне она была чужой, а Ярослав, по воспоминаниям, ее ни в грош не ставил, а временами вообще ненавидел. Маму мы все-таки дождались. Задержка пошла ей на пользу. С лица пропали малейшие следы усталости, выглядела она привлекательнее и моложе. Я опять подумал, что встретить ее в своем старом теле непременно бы заинтересовался, но сейчас испытывал к ней чувство, похожее на покровительственное отношение. «Куда мы едем?» Она смутилась у двойного внимания. «В полицию», — напомнил я, — «забирать заявление». «Ярослав, это неразумно!» Она нахмурилась. «Кто мешает им прийти завтра и забрать деньги?» «Пусть попробуют», — согласился я. «И опять тебя похитят?» Продолжала она возмущаться. «Мама, они не совсем идиоты», — поморщился я. Они поняли, что совершили ошибку и решили ее искупить. И искупили. Но усилить защиту на квартире я все-таки решил. Дурак или нет глаз, но проверять меня на прочность он будет еще не единожды. В надежде либо завербовать, либо отыграться за унижение и деньги. В полицию мы все-таки поехали и заявление забрали, потому что Олег Павлович встал на мою сторону, сказав, что мужчине пристало держать слово. Мама на нас обиделась и промолчала всю дорогу от полиции до ресторана. Там бы она тоже молчала. Но в ожидании заказа Олег Павлович вспомнил таки повод, по которому нас пригласил. «Ярослав, ты обещал рассказать?» «Так нечего рассказывать». Меня ударили по голове, я потерял сознание. Когда очнулся обнаружил, что похитители дерутся, смог убежать и встретить вас. Спасибо еще раз. Если бы не вы, я мог бы пострадать. Вот и мне он точно так же рассказывает. Пожаловалась мама. Я отпил сок и покатал жидкость на языке. Задумался, насколько восприятие вкуса и цвета зависит от параметров тела. Казался бы, этот сок мне таким вкусным в моем собственном теле. Точнее, в моем старом теле. Это тело теперь уже, без всякого сомнения, тоже мое. Неприятные воспоминания, предположил Олег Павлович. Видно было, что спрашивает чисто для приличия, но так не ради меня затевался этот ужин. «А кем вы работаете, Олег Павлович?» «Паузу перед отчеством я сделал не зря, и он легко принял мое предложение. Можно просто, Олег. И для вас, Вера Андреевна, тоже». «Тогда и я просто, Вера». Я удовлетворенно кивнул. «Все, еще один шаг сделан. Дальше они прекрасно обойдутся без меня. Может, вообще уйти?» «Но еду пока не принесли, так что побуду пока связующим звеном. Вон, опять молчат». «Вы так и не сказали, Олег, кем работаете?» Напомнил я. «Это что-то неприличное». «Почему сразу неприличное?» Удивился он. «Что неприличного в стоматологии?» «Хотя уверен, ты наверняка знаешь способ лечить зубы быстрее». Он ехидно заулыбался, и я его не разочаровал. Представления о стоматологии у меня остались от старого Ярослава. Как и два вылеченных зуба. Вот ведь болван. Вместо того, чтобы развивать дарованное ему природой, позволил лезть в свой рот со сверлом. «Разумеется, знаю». Лениво ответил я. «Магия». Олег расхохотался. «Ярослав», — сурово сказала мама, — «веди себя прилично. Что о тебе подумают? Все знают, что магией зубы не вылечишь». «Магией вообще мало что можно сделать», — благодушно согласился Олег. «Ею только убивать хорошо». «Не только». Невольно возмутился я. «В умелых руках магией можно сделать все, что угодно». не только вылечить зуб, но и вырастить его заново. «Боюсь, у тебя сложилось превратное впечатление о возможностях мага». Он снисходительно улыбнулся. «Еще те, кто проходит полное обучение, чего-то стоит. Но полное обучение доступно единицам, которые, как правило, используют знания для убийств в себе подобных, а вовсе не для лечения. Впрочем, возможности целителей тоже ущербны и не имеют ничего общего с теми, что показывают в сериалах». Его слова меня удивили. Правда, до сих пор я не нашел времени, чтобы узнать уровень развития этого мира. Но целительство? Можно сказать, базовый инстинкт каждой цивилизации, которая стремится к выживанию. Хотите сказать, что целители бесполезны? Скептически спросил я. Хочу сказать, что целитель куда менее полезен, чем хорошо обученный врач. Ответил Олег. Кто идет в целители? слабосилки Им не хватает магии на серьезное вмешательство. а Вот ты говорил про зубы. Магии, Ярослав, еще никому не удалось вылечить ни одного зуба, не говоря уж про вырастить. Это я не про сериальных целителей говорю, а про тех, что в реальной жизни. Нет, у целителей есть перспективные направления, та же косметология, где оправдывается использование дорогих накопителей, или диагностика, где сила не важна, а дар позволяет видеть все, что захочет маг. Но, скажем, оперировать себя я бы целителю не позволил. Мозг отказывался признавать услышанное. Нет, я понимал, что цивилизация здесь маготехническая, или скорее техномагическая, но не до такой же степени. Использовал же серый что-то наподобие ритуала возвращения души. Значит, не все так печально, как пытается представить Олег. Возможно, достижение магии просто не доводит до обычных людей. А сам ты неужели собираешься заниматься магией? Продолжал добивать меня Олег. «Прости, но были бы у тебя способности к этому делу, ты бы не учился в обычной школе». «Вот это он зря». Мама поджала губы. Тема для нее была болезненной. Прежний Ярослав неоднократно тыкал в ее неудачливость. Хотя должен был тыкать в собственную. «Я и не собираюсь», — буркнул я. «Планирую в следующем году сменить на что-то поприличней». Он насмешливо приподнял брови. «Например, крылья Феникса». Он рассмеялся. Бросил взгляд на маму, заметил ее отношение к поднятой теме и продолжил куда более дипломатично. «Понимаешь, Ярослав, во всех этих школах требуется не только высокий уровень магии, но и хорошее знание общеобразовательных предметов. Например, элитные школы не берут учащихся без знаний минимум двух иностранных языков». Я кивнул, принимая новые сложности. Нагружать мозг совершенно лишними языками не хотелось, но придется, хотя уже появились сомнения в том, что все знания этого мира дадут мне возможность вернуться. Олег ошибки учел и ушел с темы магии. А тут и еду, наконец, принесли, поэтому я с чистой совестью уклонился от участия в их беседе и принялся методично набивать живот, восполняя потраченную энергию. Нужен баланс между раскачкой источника и тратой жизненных сил, иначе за пару недель превращусь в скелет. Хорошо бы включить в рацион нужные зелья, Но подозреваю, что часть необходимых веществ будет недоступна. Но проверить стоит. Порция закончилась подозрительно быстро. Я поскреб вилкой по остаткам на тарелке, но с нее уже ничего не собиралось. Олег с мамой уже вовсю болтали вдвоем, не обращая внимания ни на меня, ни на мое голодное состояние. Вот сходишь в ресторан с поклонником матери, а по возвращении домой придется ужинать второй раз. Олег к моим ментальным посылам оказался глух и не предложил заказать вторую порцию. Немного реабилитировал он себя на десерте, но все равно из ресторана я выходил с чувством легкого недовольства. И еды показалось мало, и вываленная на меня информация оказалась неприятной. В завершении неприятного вечера машина Олега отказалась заводиться. Напрочь. Он пробурчал что-то сквозь зубы, явно неприличное, но слишком неразборчивое, чтобы ему это можно было поставить в вину, И зло сказал, вот еще одна причина, по которой я не люблю магию. Хотел же взять обычную механику, но в салоне уговорили. Мол, новое слово, легкость в управлении, экономичность. И что в результате? Только неделю назад обновлял заклинание, вот опять. Что толку, Ярослав, от твоей магии? Извините, Вера, что так получилось. Я вызову вам такси. А можно взглянуть? Взглянуть, конечно, можно. Он усмехнулся, явно сомневаясь в том, что я что-то могу. «Мне в твоем возрасте тоже было интересно все магическое». Капот он открыл, но дальше переключился на беседу с моей мамой, что мне было на руку, потому что я смог без помех рассмотреть новинку местной магической науки. Убогую новинку, в которой даже не была сделана поправка на вибрацию. Именно поэтому хвост заклинания отвалился от контролируемой детали и сейчас колыхался в воздухе. Причем не один. Местные маги не давали себе труда убирать старые заклинания и просто наваливали новые сверху, Отвратительно небрежная работа. айлинг бы мне голову оторвал за такое отношение. Смогу ли я все исправить? Разумеется. Заклинание простенькое, ничем не защищенное от копирования. Я развеял всю эту мусорную кучу, после чего поставил свое нужное с поправкой. Подумал и добавил сверху маскировочных заклинаний, чтобы не дарить идеи продавцам автомобилей. «Все», — сказал я Олегу. «Работает и будет теперь работать без боев». Там была конструктивная ошибка. Он насмешливо фыркнул и демонстративно нажал на кнопку брелока. Когда же мотор мерно заурчал, брови Олега попытались слиться с линией волос. «Но как?» – спросил он. «Мне в салоне делали несколько часов». Я презрительно фыркнул. «Специалисты бывают разными, Олег. Не всегда определяет сила, иногда талант и умения».